Николай Иванович Вавилов В культурной и научно-просветительской жизни Москвы в то время особое место принадлежало Политехническому музею. В музее еженедельно читали лекции выдающиеся ученые. Вот как об этом писал сам Николай Иванович. В 1905-1906 годах в Московском Политехническом музее Шли замечательные курсы лекции, посещаемые нашими учителями, а по совету их и нами. Морозов, Муромцев, Хвостов, р е ф о р м а т с к и й Вагнер, Кулагин, Худяков один сменял другого. Из них особенно яркие были выступления Худякова. Задачи науки, ее цели, ее содержание редко выражались с таким блеском. Афоризмы Худякова врезались в память. Основы бактериологии, физиологии растений превращались в философию бытия. Блестящие опыты дополняли чары слов. И стар, и млад заслушивались этими лекциями. горячую пропаганду за Петровскую академию, Московский сельскохозяйственный институт, впоследствии Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева. Вели Никитинский старший и Нагибин, наши учителя в средней школе. л е к ц и и Худякова, незабываемая первая ботаническая экскурсия с ними в Разумовское, агитация я Никитинского решили выбор. Примечание. Бахтеев Николай Иванович Вавилов Новосибирск. Наука. 1987 год. Конец примечания. Замечательно. Лекции Худякова и Россия получила из внука крепостного Великого Вавилова. А следовательно, Дело просвещения шестидесятников, труды Богданова и Столетова по созданию Политехнического музея были не напрасны. Суровый отец был недоволен этим выбором, но Николай отличался сильным характером и настоял на своем. А теперь для лаконичности приведу даты основных событий жизни Вавилова, по возможности с краткими комментариями. 1906 год. Поступил в Московский сельскохозяйственный институт. 1908 год. С группы членов студенческого кружка провел первые географические исследования Северного Кавказа и Закавказья. 1909 год. Доклад «Дарвинизм и экспериментальная морфология» на торжественном заседании Московского института, посвященном столетию со дня рождения Дарвина. 1910 год. Премия Московского политехнического музея имени Богданова за опубликованную дипломную работу «Полевые слизни. Вредители полей и огородов». 1911 год. Окончил институт и оставлен профессором Прянишниковым при его кафедре частного земледелия для подготовки к профессорскому званию. Практикант селекционной станции, делегат 12-го всероссийского съезда естествоиспытателей и врачей, преподаватель г о л и ц ы н с к и х женских сельскохозяйственных курсов в Москве. 1913 год. Командирован Московским сельскохозяйственным институтом в Англию, Францию и Германию для завершения образования. Большую часть командировки, более года, провёл в Англии в институте Бетсона. Бетсон – выдающийся биолог, один из основателей современной генетики. Даже само слово «генетика» предложено Бетсоном. Кроме того, Вавилов работал в лабораториях Кембриджа. Был в Шрусбери, где в библиотеке Дарвина читал его труды, включая рукописи и дневники. После Англии некоторое время провел в Париже, в знаменитой семенной фирме «Вильмарен и компания». Когда он был в Германии, в лаборатории знаменитого Геккеля в Йене, началась Первая мировая война, и Вавилов вернулся в Россию. В армию его не взяли из-за повреждения глаза в детстве. 1914 год. Преподаватель в Московском сельскохозяйственном институте. Магистрская е диссертация «История цветка в растительном царстве». 1916 год. Экспедиция в Иран и на п о м и р в поисках предков культурных растений. 1917-1921 годы. Преподаватель саратовских высших сельскохозяйственных курсов. 1920 год. Заведующий отделом прикладной ботаники и селекции сельскохозяйственного ученого комитета в Петрограде. Экспедиция в ю г о в о с т о ч н о й губернии РСФСР. Астраханскую, Царицынскую, Саратовскую, Самарскую. На Третьем Всероссийском съезде селекционеров выступил с докладом «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости». Делегаты съезда устроили ему овацию. Участник съезда, профессор з а л е н с к и й при этом воскликнул. «Это биологи приветствуют своего Менделеева». Знаменательные слова сказал профессор Тулайков. «Что можно добавить к этому докладу? Могу сказать одно – не погибнет Россия». «Если у нее есть такие сыны, как Николай Иванович?» Я выделил эти слова. Они полны глубокого смысла. Это основная идея моего очерка о гибели страны, которая убивает своих гениев. Эти слова сказал выдающийся человек. Но сам Николай Максимович Тулайков в 1937 году был арестован и расстрелян. В том же 1920 году Вавилов впервые встретился с Мичуриным. Именно Вавилов привлек внимание к этому человеку, к его м н о г о д е с я т и л е т и й продолжавшейся работе по отбору и созданию новых сортов плодовых растений. Их связывала взаимная симпатия и уважение. Престарелый Мичурин пытался постичь новые достижения биологии, Много лет спустя после смерти Мичурина Лысенко и Презент представили Мичурина как основателя новой мичуринской биологии и противопоставили ему Вавилова и всех сторонников истинной науки. 1920-й. 1922 годы – многочисленные поездки для ознакомления с крупнейшими биологическими и агрономическими институтами США, Канады, Англии, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов. В августе 1921 года в Нью-Йорке на Международном фитопатологическом конгрессе доклад «Закон гомологических рядов» в наследственной изменчивости. И опять его доклад и он сам произвели сильное впечатление на участников Конгресса. В Колумбийском университете Вавилов знакомится с Томасом Гентом т Морганом, родоначальником морганизма, и его сотрудниками, великими генетиками, с Терт Эвантом, Бриджесом Мюллером. И здесь на всю жизнь взаимная приязнь и уважение. А всего в 1921 году в США Вавилов был В Нью-Йорке, Вашингтоне, штатах Мэриленд, Виргиния, Северная и Южная Каролина, Кентукки, Индиана, Иллинойс, Айева, Висконсин, Миннесота, Северная и Южная Дакота, Вайоминг, Колорадо, Аризона, Калифорния, Орегон, Мэн. И всюду собирал коллекции семян зерновых, овощных, бахчевых, технических и других культур. и всюду изучал опыт американской агрономии и успехи селекционно-генетической работы. А по дороге из Америки знакомился с работой научно-исследовательских учреждений Европы. В Англии встречался с Бетсоном, Пеннеттом и другими. Отдал Бетсону для публикации в журналь «Офф Генетик» статью, Трудно удержаться от цитирования. Николай Иванович побывал во Франции у Вильморенов, а затем в Голландии у г у г о де Фризе. Николай Иванович писал об этом. Сегодня был с визитом у де Фризе. Живет он в верстах в Саракаде, Амстердама. в хорошенькой голландской деревушке, где построил свою лабораторию, вегетационный домик. Словом, живет в самых идеальных условиях, вдали от города, среди зелени, книг. Был он, как и полагается, де Фризом исключительно внимателен и добр, и, конечно, я в восторге. Примечание. Бахтеев Николай Иванович Вавилов. Новосибирск. Наука. 1987 год. Конец примечания. 1921-1929 годы. Профессор Ленинградского сельскохозяйственного института по кафедре генетики и селекции. 1923 год. Член-корреспондент Академии наук СССР. 1923-1929 годы – директор Государственного института опытной агрономии «Ленинград». Это было большое и разностороннее научное учреждение, что видно даже из простого перечисления его отделов – почвоведения, прикладной ботаники и селекции, энтомологии, микологии и фитопатологии, зоотехники – прикладной их теологии и научно-промысловых исследований, машиноведения, лесного дела, сельскохозяйственной микробиологии, библиотеки. Во главе отделов и лаборатории были выдающиеся ученые. Сам Вавилов руководил отделом прикладной ботаники и селекции. Фактически, как отмечает Бахтеев, Каждый из этих отделов был эквивалентен научному институту. И в следующем, 1924 году, отдел Вавилова был превращенным в самостоятельный Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур, переименованный впоследствии во Всесоюзный институт р а с т е н и е водства – ВИР. Этому институту Вавилов отдавал большую часть своих жизненных сил. Он был директором ВИРа до последнего дня на свободе в 1940 году. Первое заседание ВИРа было торжественно проведено в Кремле под председательством управляющего делами Совнаркома СССР Горбунова. Горбунов – участник Октябрьской революции, личный секретарь Ленина, арестован и расстрелян в 1937 году. Без сомнения, работу Вавилова поддерживал выдающийся идеолог ВКПБ Бухарин. Однако судить об этом я могу лишь косвенно. До настоящего времени о Бухарине известно очень мало. Сталин жестоко расправился с Бухариным и бухаринцами. Он был расстрелян в 1937 году. Во времена Горбачева Бухарин, как и множество других жертв террора, реабилитирован. Но публикаций пока очень мало. Другие злободневные проблемы з а н и м а ю т сейчас наше общество. Бухарин отличался от большинства вождей интеллигентностью и интересом к науке. У меня сохранилось издание «Происхождение видов Дарвина» с двумя вводными статьями «Бухарина, дарвинизм и марксизм» и «Вавилова. Роль Дарвина в развитии биологических наук» и з д а т е л ь с т в о с е л ь х о з г и з Москва, Ленинград, 1935 год. Возможно, что связь с Бухариным была одним из главных поводов преследования Вавилова. Задачи Вира, сформулированные Вавиловым, были грандиозны. Первейшая очередная задача – изыскание в различных странах новых интересных практически растений – Собирание существующих сортов культурных растений, описание их, учет и выделение наиболее ценных практически форм для широкого введения в культуру. Примечание. Бахтеев Николай Иванович Вавилов, Новосибирск, Наука, 1987 год. Конец примечания. Этой з а д а ч и служили экспедиции во все концы мира, создание и поддержание жизнеспособной коллекции культурных растений, создание новых форм растений на основании достижений генетики и селекции. 1924 год. Экспедиция в Афганистан. Избран членом научного совета Международного агрономического института «Рим». 1925 год. Экспедиция в Хорезм. Медаль имени п р о ж и в а л ь с к о г о за географический подвиг. Экспедицию в Афганистан. Русского географического общества. 1926 год. Публикация работы «Центра происхождения культурных растений». одна из главных работ Вавилова. Всю жизнь до 1940 года он разрабатывал эту проблему и опубликовал в результате ряд капитальных трудов. 1926 год. В СССР учреждены ленинские премии, награда самого высокого ранга. Вавилов в числе первых награжденных. 1926-1927 годы экспедиции в страны Средиземноморья, Абиссинию и Эритрею. 1926-1935 годы член Центрального исполнительного комитета СССР. 1927 год. Участник Пятого международного генетического конгресса в Берлине. Доклад. о мировых центрах генов культурных растений. п у т е ш е с т в и е по горным районам Вюртемберга, Германия. Доклад о предварительных результатах географических опытов в СССР на конференции экспертов по сельскому хозяйству в Римском международном агрономическом институте. 1929 год. Президент с вновь созданной Всесоюзной а к а д е м и е сельскохозяйственных наук имени Ленина. э к с п е д и ц и и в Китай, Синьцян, остров Тайвань. Избран академиком Академии наук СССР и УССР. В связи с этим академик к о с т о ч е в писал, «Он идет...» по особому им намеченному направлению и является одновременно генетиком, географом, систематиком и физиологом растений. Его открытие закона гомологических рядов, капитального нового закона наследственной изменчивости, имеет неисчислимые последствия. Его приемы установления новых видов оригинальны и точны, Его изыскания центров происхождения культурных растений блещут остроумием и точностью. Каждая его работа была неожиданным научным событием. Смелость мышления и научный энтузиазм удачно сочетаются у него с огромным трудолюбием и точностью работы.